Глава восьмая. Сватовство. Феоктиста Савишна, возвратясь от Лизаветы Васильевны, почти целую ночь не спала. Сердце ее каждый раз замирало и билось, когда она вспоминала, что судьба сжалилась наконец над ней и доставила ей случай посватать. «Будь другая на месте феоктисты Савишны», Не имея для этого дела истинного призвания, она, конечно бы, не решилась сватать какого-либо полуплебея губернской аристократки по причинам, выше уже изложенным. Собственно, два только благоприятные шанса имела феоктиста Савишна. Во-первых, она слышала стороной, что будто бы у Кураевых продают имение с аукциона, и что вообще дела их сильно плохи. А во-вторых, Владимир Андреевич, обыкновенно человек гордый и очень мало с ней говоривший, вдруг на днях ни с того ни с сего подсел к ней и сказал, «Чем вы, любезная феоктиста Савишна, занимаетесь? Хоть бы молодым девушкам женихов приискивали». А она, как будто бы предчувствуя, и ответила, что она очень рада, но только в состоянии ли будет найти достойных молодых людей. Владимир же Андреевич на это возразил. «Нынче девушкам копаться нечего. И что вот хоть у него две дочери, девушки не из последних, а он зарываться не будет, был бы человек хороший». На другой день Феоктиста Савишна сходила к заутренне, к обедне и молилась, чтобы хорошо начать и благополучно кончить, и вечером же решилась отправиться к Кураевым. Ехав дорогой, она имела два опасения. Первое, чтобы не было посторонних, а второе, чтобы Владимир Андреевич не очень уж был важен и сердит, потому что она его безмерно уважала и отчасти побаивалась. Даже, может быть, не решилась бы заговорить с ним, если бы он сам прежде не дал тону. Первое ее опасение было напрасно. Кураевы только своей семьей сидели в угольной комнате, второе же, то есть в отношении Владимира Андреевича, отчасти оправдалось. Он был, видно, чем-то очень серьезно расстроен, а вследствие того и вся семья была не в духе. Но Феоктиста Савишна не оробела перед этим не совсем благоприятным для нее обстоятельством и решилась во что бы то ни стало начать свое дело. «Что это нынче за времена?» – начала она, просидев с полчаса и переговоря о различных предметах. «Что это нынче за годы? Прошла целая зима, танцевали, ездили на балы, тоже веселились» а свадьбы ни одной. На это замечание никто не ответил. Владимир Андреевич поднял, впрочем, нахмуренные глаза и поглядел на нее. «А ведь женихи-то есть, и очень бы желали», продолжала она. «Да где вы нашли женихов?» – проговорил Владимир Андреевич. «И танцевали наши братья, женатые да мальчишки». «Мало ли есть, которые не выезжают. Право нынче молодой человек, который посолиднее, то и не поедет в общество-то. Не те времена. Жизнь как-то не веселит. Вот, например, Василия Петровича Бишметева сын. Прекраснейший человек, а никуда не ездит, все сидит дома». «Это тюфяк-то?» – перебила блондинка. «Мы еще у вас его видели» мирный такой И который еще рук не моет, прибавила насмешлива брюнетка. «То-то и есть, я, не знавшая это говорила, Ан вышло не то, возразила увертливая феоктиста савишна. После как узнала, так вышел человек-то умный, не шаркун правда, что ж такое, занимается своим семейством, хозяйством, читает книги, Пятьдесят душ чистого имения, а в доме-то чего нет. Одного серебра, два пуда. Да еще после тетки достанется душ восемьдесят. Кроме того, у перепетуи Петровны и деньги есть. Я это, наверное, знаю. Чем не жених? По моему мнению, так всякую девушку может осчастливить.